Глава 18. Полет на драконе. Я оказалась в темной комнате, где ощущался затхлый запах сырости и мха. Создавалось впечатление, что я попала в глубокую яму, куда никогда не проникает солнечный свет. Но стоило мне подумать о том, что здесь не хватает света и тепла, как на стенах один за другим начали зажигаться факелы. «Спасибо», — поблагодарила я неизвестного доброжелателя, который помогал мне. «Пожалуйста, Лиора» услышала мягкий женский голос и на мгновение замерла. И тут я поняла, что это не совсем комната, а скорее большой зал, похожий на разрушенный амфитеатр. Таких раньше сидели зрители, которые приходили поглазеть на соревнования драконов. Но после того, как король с ректором Барлоу отменили подобные игрища, многие амфитеатры были забыты и со временем разрушены. Но почему этот амфитеатр находится здесь, в обители драконьих хранителей? А почему бы ему здесь не находиться? Насколько мне известно, подобные соревнования обычно проводятся на открытом воздухе, в горах, где величественные драконы могут парить в полной свободе. В закрытых амфитеатрах, подобных этому, проводились соревнования среди драконят. А сейчас? Все соревнования среди малолетних драконов отменены, и эти амфитеатры стали никому не нужны. Теперь это всего лишь часть истории. Я покрутила головой, пытаясь понять, откуда же я слышу приятный голос, который был мне откуда-то известен. «Кто ты?» «Ты не узнаешь мой голос, Леора, потому что он не такой, какой ты привыкла слышать его, но внешность наверняка узнаешь». И тут я увидела, что с другой стороны амфитеатра из темноты ко мне вышел огромный дракон. Я отпрянула от страха и вжалась в стену, а потом яркий солнечный свет из стрельчатого окна на потолке упал на шкуру ящера, и я поняла, что он розовый. «Пайриса!» Радостно вскрикнула и побежала навстречу своему ронному близнецу. «Ты умеешь говорить? Только здесь, Леора. В этих закрытых амфитеатрах, где когда-то проводились соревнования и где я сама принимала участие, я могу говорить с тобой так, чтобы ты меня понимала». «Что ты здесь делаешь?» Просила я драконицу, поглаживая ее в большой чешуйчатой морде. «У каждого дракона есть свое место силы, где они набираются сил», — размеренно произнесла Фариса. «Здесь мое. И вот ты здесь, потому что я позвала тебя, чтобы кое-что показать. Но для этого тебе нужно забраться ко мне на спину, потому что мы собираемся подняться в небо». «Подняться в небо?» — задала вопрос, от которого мурашки побежали по спине. «Мне было невероятно страшно, ведь я никогда не летала. Но передо мной был мой ронный близнец, который ни за что бы не позволил мне упасть. Не бойся, страшно только в первый раз». Если честно, я тоже боюсь, ведь я никогда прежде не возила людей, особенно своего рунного близнеца. Значит, для нас это все будет впервые». «Да». Драконица опустила крыло, чтобы я смогла без проблем забраться к ней на спину, и с трудом на дрожащих ногах я все же сделала это. Потом прижала колени к жесткому туловищу, а тело к спине. Руками обхватила крупные рогатые наросты на голове, и, не успев толком испугаться, мы поднялись в воздух. Покружили над крышей и резко рванули в сторону. Прилетели небольшой узкий и темный коридор, чуть задев старые от времени стены и вылетели на свет. Через прореху в горе оказались в синем небе, и под нашими ногами зеленели яркие шапки вечно сосен. Синяя гладь горной речушки, что прорывалась через острые края скал. Косяки рыб, что спешили куда-то, и грозные дикие звери, которые старались остановить их путь. «Куда мы летим?» Крикнула я своей драконице, пытаясь перекричать ветер. Но поняла, что больше не слышала ее голоса. Теперь он был у меня в голове. Уникальное действие амфитеатра закончилось, и драконица больше не говорила со мной таким знакомым для меня голосом. А я четко ощущала, что его интонации я уже слышала. Вот только где. Ты не знаешь этого места, но я хочу показать его тебе, потому что там ты можешь найти ответ на свой главный вопрос. Главный вопрос? «Что это?» Не Непонимающе повела плечом, крепче держась за рогатые выступы моей драконицы. «Только ты знаешь, что это такое. А если сейчас ты не догадываешься, твое сердце обязательно подскажет тебе». Как называется это место, Фариса? Место драконей силы. Раненые драконы там восстанавливаются, умирающие находят последний приют. И еще там можно встретить наездников драконов и, возможно, найти у них ответ на любой вопрос. «Фариса». Откуда ты знала, что я выберу любовь, а не мудрость? Это и есть твой главный вопрос, Лиора, и ответ ты найдешь здесь». Драконица медленно опустилась на площадку в горах и, сложив крылья, помогла мне спуститься на землю. Я увидела перед собой старый домик, увитый плющом, и кривую дорожку, усыпанную гравием. А в дверях стоял мужчина, который пристально на меня смотрел, и от его взгляда меня тут же накрыло жаром. А метка истинности на запястье запульсировала жаром. «Моя истинная». Прочитала я на его губах и сделала шаг в его сторону.